Глава 26. Махно с Юрком в сопровождении полудюжины конных под командой Левадного подъехали к вокзалу. Спешились. Тут же оказался Кляйн, доложил обстановку. Офицерье из города ушло. Австрийцы сидят тихо, самокиш в двенадцати верстах, у него семь тысяч штыков и сабель. Основная власть сейчас у рабочих дружин, у их коменданта. Хотят порядка. — Большевики у них авторитета не имеют. — Так, — почесал затылок Махнот и воюй в городе. Нестор, Юрко и Кляйн, гремя саблями, поднялись по ступенькам, пошли по длинному коридору с бесконечным количеством дверей. Юрко, вышагивая чуть впереди, открывал двери одну, другую, третью. — Никого. В конце коридора он услышал за дверью многоголосый гул. — Вроде тут, — сказал он. Махно распахнул дверь, вошел. Следом за ним Гюрко и клянь встали по бокам. В большом зале было многолюдно, накурено. «Я так понял, тут не все меня знают, и потому позволяют тебе в разговоре по телефону. Я главнокомандующий революционно-повстанческой армии анархистов, батько Нестор Махно». «Ну, знаем. Ну, Махно». Поднялся со стула высокий, совпалый грудью, седой рабочий. — А я колобуха, назначенный рабочими дружинами комендант города. — Чем заслужил такой тон? — вспыхнул Махно. — Вижу, тут не буржуазия собралась, а такие же труженики, як и мы, селяне. Так вот я пришел сюда, чтоб помахти вам освободить вас от буржуазии и прочих капиталистов. Сидящие в зале недовольно загудели. Седой рабочий, с которым, видимо, и разговаривал по телефону Махно, поднял руку. Шум стих. «Ты, дорогой товарищ, нас не агитируй, потому как мы верим не сладким речам, а добрым делам. А по делам твоим так получается, что ты не главнокомандующий, а атаман, и не армия у тебя, а шайка». «Но-но!» — Нестор машинально положил руку на рукоять шашки. «Шайка!» «Бесстрашно», — повторил комендант. «Посмотри только, шо вы с городом сотворили? Грабежи, разбои, убийства!» Я отдал приказ опять-таки слова. «Обещинства в городе не прекращаются. Грабят не мои люди, грабят уголовники. Но твои люди, атаман, с тюрьмы их выпустили. Потому ты за все и несешь ответ. Но дело и не в том. Вот собрались мы здесь представители от рабочих дружин». Считает всего рабочего класса города. И просим тебя, Атаману, ходи из города и шайку свою в А не то? — Угрожаете? — сухо спросил Нестор. — Угрожаем. Не послушаешься? Поднимем против тебя всех рабочих по объему. Взгляд у Колобухи был суровый. Знал, что говорил. Давно, очень давно Нестор не слышал таких речей. — А ты, глыба! Зло накинулся он на сидящего здесь же и не проронившего ни слова глыбу. Это ж ты позвал меня. Золотые горы обещал, от имени своего большевистского подполья. что ж молчишь? — Да что он тебе скажет? — ответил за глыбу комендант. — Они тоже на сладкие речи мастера. Не успел ты в город войти, они уже засели власть делить. Словом, не доводи до греха. Забирай свое войско, атаман, и уматывай. Не стравливай рабочих с селянами. Ничего хорошего из этого не выйдет. Комендант смолк, ждал ответа. Ждали и другие представители рабочих дружин. Народ серьезный. Оружие у них было не меньше, чем у махновцев. Нестор молчал, думал. — Ну, что ж, не поняли мы друг дружку? — Ладно. Скоро вам петлюровский атаман самакиш взад «Перцу подсыплет? Может, тогда что поймете?» Наконец сказал Махно и более спокойным деловым тоном продолжил. «Там мы кое-что в вагон погрузили. Оружие, патроны. Все для революционной анархической армии. Дозвольте вывести Не позволим!» — зашумели рабочие. «Мы бы не против!» — хитровато посмотрел на Нестор и комендант. «Но нема паровозов! Для петлюры хотите сберечь? Ну-ну!» — Что такое махновцы, мы уже узнали. — А Петлюра свой норов в чене показал, — выкрикнул кто-то из рабочих. — Может, получше будет, кто знает. — Понятно, — ухмыльнулся Махно. — Это еще не все, — угрюмо сказал комендант. — Твои хлопцы пограбили банки, кассы. Так вот, гроши мы вам тоже вывести не позволим. Потому как рабочим зарплату нечем будет платить, семьи станут голодать. — Все? — все зло спросил махно вроде все сказал комендант разве что одно пожелание на дорожку вы хорошие слова не только на своих хороговых пишите но по возможности исполняйте чтоб значит со слово не расходилось дело тогда еще приходите будем рады вас снова встретить Нестор ожог взглядом коменданта и торопливо вышел громкие шаги заполнили гулкую тишину коридора остановились на ступеньках Ожидавшие хлопцы вопросительно смотрели на батьку, но Нестор был мрачен, молчал. «В степ надо, батьку!» — нарушил тишину артиллерист Микола. «Смолкни!» — закричал вдруг Нестор во всю мощь своего голоса. Он был в состоянии близком к истерии или к приступу его нервной болезни. С каждым часом захваченный или незахваченный им город становился все более непонятным, все более пугающим. С рабочими не повоюешь, их много. И город они знают не хуже, чем махновцы свое гуляй-поле. Вернувшись в штаб, Махно склонился над картой губернии, размышлял. В сомнении качал головой. На карте Днепр синий широкой излучиной охватывал город, как бы держал его в объятиях. Река — натянутый лук а длинная линия моста — стрела, и нацелена она на родную сторону на Новомосковск, Чаплинку, Гуляй-Поле. — А шо, хлопцы, лед на Днепре? — Уже добре стал? — спросил в пространство Махно. — Пока не перейдешь, не скажешь, — отозвался один из махновцев. — Надо было впереди нас, того прокурора, через речку пустить, на пробу. — По льду рискованно. — И сверху як на ладони, — вздохнул Чубенко. — Не потонешь, так перебьют, як на стрельбуще. — А чего так спешка батько? — спросил Лепетченко. — А того, что хлопцы каретника кола дворца Потемкина напоролись на Петлюровскую разведку. Полковник Самокиш уже на краю города. — Ади бьемся, — отозвался Лепетченко. — Подумаешь, я кысь полковник самакиш У Самокиша корпус сечевых стрельцов. Он Киев брал. У него семь тысяч войска, а у нас тысяча. И разбрелась по городу, як куры по выгону. Ещё и рабочие против нас взбунтовались, могут на мост не пустить. Махно отшвырнул карту и выпрямился. В такие решающие минуты он казался даже выше ростом. Все тоже встали. «Всем по городу! Гоните хлопцев до моста! Пока его самокиш не захватил, мы живы!» «Я ж казав, у степ надо! У степ!» — обрадованно сказал Микола, умный, — обрезал его махну Будешь командующим. — Но не сегодня. — Несторо гроши, — спросил Чубенко. — Тут же столько гроши. Лошкевич не успел их на вокзал вывести Мешков пять, чьей трошки золота. — Не до гроши, Алеша. Лучше с головой остаться. Набивайте карманы, а больше не вынесем. Стали рассовывать по карманам свиток за пазухи пачки ассигнаций. Словно семечки запихивали в карманы штанов золотые червонцы — Монеты, падая, со звоном катились по полу. Все, пошли. Они покидали город. Кто на конях, кто пешком, с десяток махновцев заполнили извозчичью пролетку. Она накренилась от тяжести, кучер нахлестывал лошадь. Впереди улицу перегородила небольшая баррикада из выломанных заборов и всякой рухляди, бочек, ящиков, драных кресел, столбов. Из-за баррикады раздались оружейные выстрелы, пока поверх голов. Предупредительно. Махновцы остановились, конные спешились. Над баррикадой поднялся командир в тужурке и кожаной фуражке. «Повертай назад!» — закричал он. «А вы кто такие?» — спросил Нестор, смело выходя вперед. «Рабочая дружина с металлиста. Тут наши дома». «Так мы ж браты ваши, махновцы! Бес, рогатый вам брат! Мотайте отсюда!» «Да вы что хлопцы!» — поддержал батьку Липетченко. «Протореволюции!» яка революция баете в тюрем попускаалась сплошна грабиловка не пропустим повертай назад вот вот и вспыхнул бы бой махновцы уже защелкали затворами прибыла подмога несколько подвод на них человек тридцать во главе с фомой кожау доставай пулемет фома «Нема пулемета отобрали окружили я кита человек сто спасибо хоть не перестреляли водила почесал затылок лиеченко — Ладно, пошли назад, — скомандовал Махно, — на вокзал. На вокзале они застали ку-тюрьму. На путях стоял состав, десяток товарных вагонов и один пассажирский, но паровоза нигде не было видно. Нестора встретили Байко, Щусь, Лошкевича и еще с полсотни махновцев. — Шо тут у вас, Федос? — спросил Махно. — Та шо! В те вагоны оружие погрузили, патроны, а он в тот буржуйский вагон грошей и в мешках, и в ящиках. Где-то недалеко послышалась стрельба, потом ухнули пушки. Высоко в небе вспухли белые округлые дымки, и Шротнель звучно ударила по крышам зданий. «Пристрелка», — сказал кто-то. Махно узнал бывшего артиллерийского сотника Павла Тимошенко. «Пока нас не видят, а увидят, будет каша». «Слушай», — артиллерист, — обрадовался Махно, — «задержи мне того самокиша на часок-другой. Еще не все хлопцы собрались». «Чем? Саблей?» Перед ки с у меня увели. Кто? А бес его знает. Нога нам перед носом помахала? Щусь, давай до состава паровоз. А где его взять, батьку В депо ни одного паровоза. Куда сь отогнали, заразы? Че где-то в депо спрятали. Еще одна шрапнель разорвалась, еще одна поближе. И осколочная граната лопнула где-то за домами. Киперону со скрипом подуханье тяжело работающих людей подкатила ручная дрезина-качалка. На ней приехали Глыба и несколько вооруженных рабочих. — Глыба! — Черт, большевистский! — прокричал Нестор. — Это ж ты меня уговаривал! — Катеринослав, Катеринослав! — Сам же видишь, Нестор, яка тут, прости, анархия, — ответил Глыба. — Анархию не трожь, Глыба. Это больше похоже на пожар в бардаке. — Ну и шо, пехом прикажешь бежать через мост? — спросил Совета Махно. «Не перебежишь. Там железнодорожники паровоз поставили, на тендере два пулемета. Не хотят никого пропускать», — сказал Глыба. «На лед пошли, батько», — предложил кто-то из черногвардейцев. «На лед, то смерть», — отозвался Глыба. «Значит, с боем будем из этой западни вырываться», — решил Нестор. «Не пари горячку», — остановил его Глыба. «Погоди, малость, попробую с дружиной потолковать. Там есть и наши хлопцы». Дрезина укатила, а толпа махновцев на вокзале все росла. Нестор увидел своих братьев григорий и Савву, Каретникова, Калашника, Лепетченко, кто-то конный, кто-то пеший, подъехали повозки, где лежали один на другом раненые. Махно хотел было спросить у Калашника про тюрьму, но только махнул рукой, обернулся к стоящим за спиной командирам. — Сколько ж нас тут? — Да здесь за триста, — ответил Лошкевич а было больше тысячи. — Те, шо присталы до нас, чтоб чем-то поживыться, не придуть, — заявил Григорий. — У них клоунки, бояться, что отберешь, мабуть, польду пидуть. Дурни пустоголовые, — нахмурился Махно, нервно поглядел на часы. Затем решительно обратился к щусю Строй, народ! Тот сорвался, побежал вдоль перона, разгоряченный, в тельняшке под распахнутой венгеркой. На наплечном ремне он придерживал связку гранат, «По шестеро в шеренгу, и поскорее конный вперед будете атаковать!» Сдурел Федос, вскочив на коня, спросил каретников. «Ты чё, там паровоз с пулеметами!» что я конями на тендер заскочу?» «Это война, семён на ходу ответил Щуль. «Жить захочешь — заскочишь!» Разорвалась еще одна шарапнели и еще совсем близко кто-то из бойцов упал с коня. Наконец вернулась дрезина с глыбой. — Договоры все! — крикнул Глыба. — Дуйте по мосту! Все увидели, как на дальнем конце моста возникла облачко пара, раздался сиплый, словно отсыревший свисток, и паровоз укатил. «Пошли — Пошли! — приказал Махно. Перрон опустел. Махновцы бежали через мост. Пешие держались за стременоконных, тронулись телеги с ранеными. Снаряд разорвался на откосе совсем неподалеку от путей. Осколки ударили в ферму моста. Ты с нами? — артиллерист спросил Махно у бегущего рядом Тимошенко. — А куда мне теперь? — тяжело дыша ответил сотник. — Только какой я артиллерист? Без пушек. Будут пушки. — оскалил зубы Нестор, то ли в улыбке, то ли в приступе ярости. Были кости, мясо нарастет. Они бежали уже по настилу моста. Внизу был виден вздыбленный, после недавнего ледостава Днепр, синеватое, припорошенное легким снежком пространство. Снежная крупка секла лицо — Тяжело топотали по доскам сапоги, стучали копыта, скрипели колеса телег. Бегство. Наконец Екатеринослав остался где-то за Днепром. Они остановились, едва он за пригорком. Развели костры. Кто-то из махновцев, не дожидаясь, когда разгорится костер, стал подвязывать бечевкой прохудившийся сапог. — О, с добром возвертаюсь, — показал махновец, подлеченный с помощью веревки сапог. «Скажи спасибо, что живой», — ответил ему приятель. «Сполыть бы той город, раздувая еле тлеющий огонек», — сердито буркнул Микола, артиллерист. «Степца наша!» Со стороны оставленного города слышалась стрельба. Раздались короткие экономные очереди станкачей, сухо трещали винтовочные выстрелы. Нестор сел на коня, за ним поскакал и Юрко. Они исчезли в белой пелене. Передовые части сечевых стрельцов, иначе синежупанников вышли на крутой берег Екатеринослава, откуда был хорошо виден Днепр до Дальнего берега. Это были лучшие, самые дисциплинированные и обученные части в разномастном, наспех собранном 100-тысячном войске Петлюры. С ножа кормленные, обутые, одетые – с германским вооружением или же с лучшим российским, одолженным на старых румынских кладах в синих жупанах, кожужках или в синих свитках, в синих шароварах с фотоватым напуском на сапоги, в белых попахах с синими жешлыками на их концах, вместо кокетливых кисточек, желто-синие эмблемы Украинской Народной Республики. Лучшие стрелки, лучшие пулеметчики вышли на Днепровский откос, расставили пулеметы, винтовки, Полковник самакиш встал на коне на откосе, как памятник самому себе, и руку, свисящей на ней на гайке, протянул, указывая на Днепр. Повинуясь жесту полковника, стрельцы уставились на лед. А там, внизу, сползали с берега на лед и пробирались по нему сотни людей. Они осторожно прощупывали, непрочно еще ледок, обходили вздыбленные торосы, оставшиеся от ледостава. У каждого была нелегкая ноша — мешки, торбы, ящики, чемоданы. Рядом друг подле друга ползли гуляй-польские хлопцы Василь и Петро. У обоих подва увесистых клунка. — У тебе шо? — спросил Василь. — Матери на кофту, братам на штаны. — Ложки, вылки, так я сяке, но тяжелее. — Своя ноша не тяни. — Я самовар на дыбов, так и, як у нашего пана. Блыщить, як зеркало, — похвастался Петро. Затрещал под петром лед, он откатился в сторону и снова, толкая перед собой клунки, стал продвигаться вперед. Они отползли уже далеко от берега. На льду виднелось много черненьких фигурок, это были махновцы. У каждого либо на спине, либо перед собой был чемодан или мешок, а то и два, набитые ценными екатеринославскими гостинцами. Домой, в село, то-то порадуется родича обновкам из губернского города. Самокиш презрительно усмехнулся. Сам он был из запорожских казаков, хорошего атаманского рода, и пальду по тоже ползли потомки тех же сечевиков, но война за Украину. — А ну, хлопцы! — крикнул полковник во всю мощь хорошо промытой глотки. — Покажите грабежникам, что такие сечевые стрельцы, и чтоб ни одна пуля мимо! А чёрных фигурок на льду было всё больше и больше. И по взмаху полковничьей плети берег открыл огонь. То одна, то другая фигурка замирала. Некоторые бросали клунки и начинали заячий бег к спасительному, очень ещё далёкому берегу. Под иными лёд проламывался, и они почти без крика уходили под воду. Под Петром лёд вновь затрещал. Он попытался повторить свой манёвр, откатиться, но льдины неожиданно раздвинулись, и он оказался в полынье. «Схватился за край льдины! Василь позвал он! Выручай! Як! Протяны что нибудь Но куски тонкого еще льда под руками Петра обламывались, и он, невольно расширяя полынью, продвигался к Василю. Василь понял, что еще несколько мгновений, и он окажется рядом с Петром в той же полынье, и он вскочил, побежал от него. Петро провожал его недоуменным и испуганным взглядом, поняв, что надеяться больше не на кого и не на что, Он отнял руки от льдины и тихо ушел под воду. Льдины тут же замкнулись над его головой. А Махно стоял на противоположном от города берегу и смотрел, как расстреливает его армию. Сотни черных фигурок лежали на льду и уже не шевелились. Внимание Нестора привлекла одна фигурка. Махновец с двумя увесистыми мешками в руках. Бежал по льду, делая какие-то зайчьи зигзаги, останавливался, отпрыгивал назад и снова устремлялся вперед к спасительному берегу. Это был Василий. Он бежал и в голос плакал, но не отпускал своей клунки. Нестор видел, что бойцу осталось уже совсем недалеко до берега. И тут он внезапно остановился, словно налетел на невидимое препятствие, тихо опустился на колени, упал. «О, попав обрадовался Чечевик. «Не втик, зараза!» Смолкала стрельба. Весь лед был усеян черными фигурками. Махно снял шапку, повернулся, понур и пошел по берегу. Юрко шел следом, ведя под узцы своего и батькового коней.